Четвертое. Женщины – существа таинственные. Майор Гемприх Петергов внимательно рассматривал светловолосую девушку, сидевшую напротив своими внешними данными, она вплотную приближалась к корейским стандартам. Высокий рост, светлые пушистые волосы, глаза темно-голубые, а еще она великолепно знала немецкий язык. Но самое главное происходило из местных фольксдойч, что давало ей право на работу в полевых борделях. Недостатка в претендентках не было, более того, существовала даже некоторая конкуренция. Немки проявляли невиданный патриотизм и шли в бордели едва ли не массово, чтобы оказаться сопричастными к победам вермахта. Но своими впечатляющими формами Гертруда оставила позади многих своих соперниц. Впрочем, за те преимущества и вознаграждения, что предлагал Третий Рейх, стоило побороться. Девушки получали весьма высокую зарплату, усиленный пищевой паёк и некоторые дополнительные преференции, которые значительно облегчают обычную жизнь. Гертруда трудилась в офицерском публичном доме, а прежде работала в фельдфебельском, куда нередко заглядывал и филин. У него с ней образовалось нечто вроде доверительных отношений, что весьма интересовало майора, который хотел о каждом своем воспитаннике знать все. Сам майор Гемприх Петергов тоже не брезговал услугами офицерских проституток. В таких борделях служили исключительно немки, выросшие на исконно германских территориях в Силезии, Баварии, Саксонии, Пруссии. Каждая из них была не ниже, чем метр семьдесят пять, непременно светловолосая, с голубыми или серыми глазами и обладала хорошими манерами. Все проститутки входили в немецкий союз женщин и ассоциаций, немецких девушек «Вера и красота» и служили в борделях исключительно добровольно. Но самое забавное заключалось в том, что все они всерьез верили, что своей так называемой «работой» поднимают боевой дух солдат и офицеров. Эти мысли невольно заставили майора улыбнуться. «Вам весело, майор?» – неожиданно спросила девушка. «Ну, не так, чтобы очень. Просто вы, Гертруда, мне напомнили одну девушку, с которой я был близок. Мне приятно это слышать. Она была так же хороша собой, как и я». «Помилуйте!» – чуть ли не возмущенно воскликнул Гемприх Петергов. «Вы куда интереснее, чем она? Просто та девушка была моей первой любовью». О своей собеседнице майор знал многое. Сразу после окончания двух курсов медицинского университета, побуждаемая патриотическими чувствами, Гертруда, как одна из активисток Ассоциации «Вера и красота», была направлена на передовую Восточного фронта. Надо признать, что она была отобрана среди многих претенденток, подходивших по всем параметрам, и прошла жесточайший конкурс. Первые три месяца Гертруда работала в публичном доме для солдат, солдат, обслуживая за месяц до 600 человек. Бордели, как правило, располагались в прифронтовой зоне, неподалеку от передовой. Так что снаряды, разрывающиеся неподалеку, только усиливали ее желание быть полезной. Впоследствии было замечено, что девушка слишком хороша для солдатского потребления, и тогда ее перевели в фельдфебельский бордель, где клиентов было не столь много, а зарплата куда выше. И только полгода назад вышел приказ о переводе ее в офицерский публичный дом. «Так что вы хотели узнать у меня, господин майор?» Гертруда пристально посмотрела на гемприх Петергофа. Вытащив из ящика стола фотографию Аверьянова и протягивая ее Гертруде, майор спросил «Вам знаком этот человек?» Она взяла снимок, слегка надула полной капризной губки, а потом обиженно проговорила «Разве при такой работе, как у меня, всех запомнишь? Хотя нет, этого я помню». Правда, он здесь немного другой. Усталый, что ли, изнуренный. Почему-то мне он показался особенным. Потому что разговаривал на русском? Совсем нет. В нашей работе встречаются немцы, которые выучили русский язык. Много и прибалтийских немцев. Просто он во время нашей близости все время называл меня Марусей. И при этом был со мной очень нежным, будто я действительно была его девушкой. И это все. Нет, не все. Обычно мужчина рассказывает о своих подругах и женах, о том, как они их любят. Но этот вел себя совсем иначе. Он не жаловался, не рассказывал про свою невесту, а просто все время повторял «я к тебе вернусь, и мы опять будем вместе». Что он еще говорил? Припомните, меня интересует каждая мелочь. Важна каждая деталь. Перед встречей с Гемприх Петергофом чиновник из социального министерства предупредил Гертруду, что майор — весьма важный чин в службе безопасности, поэтому она должна быть с ним предельно откровенной и исполнять все, о чем бы он ни просил. Девушка была готова ко всему, вот только никак не ожидала такого разговора. Говорил, что он мечтает вернуться в свой город. И все, что с ним произошло, — это испытание, которое он должен с честью выдержать. Он ругал немецкий порядок? Такого я не припомню. Говорил, что был серьезно ранен, что долго лежал в госпитале, что немцы его подлечили, спасли. Хотя однажды обмолвился о том, что лучше бы они этого не делали. Понятно. Вот что, Гертруда, если этот человек вам еще раз зайдет, постарайтесь запомнить все, что он вам расскажет. Слово в слово. Это важно. Вы меня хорошо поняли? Да, господин майор. Мне можно идти? Вы свободны. Гертруда поднялась и вышла из кабинета. Когда дверь за ней закрылась, майор углубился в бумаги, лежавшие перед ним на столе. На каждого из слушателей разведшколы Гемприх Петергов заводил персональное досье, подшивал в него личные наблюдения, доносы, разговоры, слухи, в общем, все, что было связано с курсантом. Так что за три месяца учебы на каждого из них собиралась по внушительной папке. Особенно толстая она была у Михаила Аверьянова. В диверсионной школе о нем говорили больше, чем о других, и вполне закономерно. Он был лучшим по всем дисциплинам, а те, кто идет впереди, всегда на виду. Вот в этом и была проблема. Буквально отовсюду на него сыпались доносы. Ладно бы они шли от слушателей разведшколы, подобная практика только приветствовалась и в чем-то была обоснована, но на него писали даже проститутки, отмечая, что попадает под влияние его мужского обаяния. Его сила воздействия на людей, включая многоопытных женщин, была просто поразительной. Такое качество встречается только у самого одаренного разведчика. Несколько раз командование разведшколы за успешную учебу поощряло Аверьянова разовым талоном в публичный дом. Дважды каким-то невероятным образом он побывал даже в борделе для офицеров. Судя по доносам, что писали о нем сослуживцы, ему там понравилось больше всего. Солдату, незаконно пробравшемуся в сержантский бордель, обычно давали 10 суток ареста. Случалось, что его прямиком отправляли в концлагерь. Что же в таком случае полагается Михаилу Аверьянову? Следует напрямую спросить у него самого, какое же наказание он для себя выбирает. Майор окликнул дневального и велел, чтобы тот привел к нему Филина. Было шесть с половиной утра, когда Дневальный растолкал Аверьянова. «Поднимайся, тебя ждут в штабе!» На душе сразу сделалось тревожно. Михаил поднялся. В казарме было прохладно, через приоткрытые форточки задувал ветер, следовало бы их захлопнуть да сохранить тепло, но майор велел оставлять их всегда открытыми. Приходилось терпеть и с головой укрываться тонким байковым одеялом. Двое курсантов, нарушившие запрет и укрывшиеся шинелями, тотчас были отправлены в штрафной лагерь за нарушение дисциплины. Старательно умывшись, Михаил убрал с лица последние следы недавнего сна и отправился в штаб. Под ногами хрустел едва выпавший снег, и свет уличных фонарей, падающий на сугробы, весело искрился. В штабе было столь же прохладно. По всей видимости, майор Гемприх Петергов любил холод. Подошедший дневальный велел немного подождать, но ожидание затянулось на целый час, и Михаил успел изрядно продрогнуть. А когда в приемной над головой часы с кукушкой пробили в восемь утра, дверь неожиданно открылась, и майор, распахнув дверь, произнес «Проходите». Аверьянов поднялся со скамьи и уверенным шагом военного человека прошел в просторный кабинет. Гемпрех Петергов был тщательно выбрит, выглядел свежо, впрочем, как и всегда. От него пахло французским парфюмом, легкий амбре выдавал французский элитный коньяк, в крепких пальцах он держал кубинскую сигару. Майор любил все самое лучшее. Форма на его широких атлетичных плечах сидела безукоризненно, выдавая сид военного. Всю жизнь он занимался делом, в котором отлично разбирался и которое очень любил. Если того требовали обстоятельства, мог быть обворожительным и любезным. Если нужно, хитрым при необходимости коварным. В нем было намешано всего понемногу, как в хорошем немецком коктейле. что ж ты напрягся, филин? Уж не думаешь ли ты, что я позвал тебя сюда, чтобы расстрелять?» Узкие обескровленные губы майора разошлись в любезной улыбке, показывая расположение. У всякого, кто приходил в его кабинет, он замечал или растерянность, или откровенный страх. Некоторые начинали заискивающе заглядывать ему в глаза. «Как же поведет себя Верьянов?» Вопреки ожиданиям Филин выглядел спокойным и даже нарочито безразличным. «Не думаю, господин майор, иначе вам незачем было меня спасать». «Все так. Тогда зачем?» «Не могу знать, господин майор. Просто хотел поинтересоваться, что же в вас есть такое, за что вас так любят женщины?» «Мне это и самому интересно, господин майор. Женщины – существа таинственные. И все-таки, при общении с женщинами я не делал ничего такого, чтобы они меня полюбили или хотя бы запомнили». «Я даже не знаю, кому мне следует верить», — рассмеялся майор. «Все ваши женщины утверждают прямо противоположное, а иные говорят, что ночь, проведенную с таким мужчиной, как вы, они будут помнить всю жизнь. Среди них вы по-настоящему очень популярны». Даже не знаю, что и ответить господин майору. Хотя услышать про себя такие слова от женщин ну, весьма лестно. Но я вас разочарую, у меня нет никакого секрета. Хотя нет, один небольшой секрет есть. Во всех женщинах, с которыми я бывал хотя бы однажды, я вижу только одну девушку, которую очень люблю. Ее зовут Маруся. Спросил майор, пристально посмотрев на Аверьянова. «Не удивлен, господин майор, все-таки вы профессиональный разведчик. Именно так ее и зовут. Секрета здесь особого нет. Просто в бреду вы часто произносили ее имя. Я запомнил. А вы умеете скрывать свои чувства. Для разведчика это очень важно. Вы очень хорошо подготовлены для больших дел, и я думаю, что из вас выйдет настоящий профессионал. Единственная ваша слабость — это женщины. Они вас запоминают. Вы часто ходите в публичный дом?» — неожиданно спросил Гемприх Петергов. «Не чаще, чем другие, господин майор». «Не чаще!» — кивнул тот. «И тем не менее, каждая из них вас помнит. Знаете, что они о вас говорят? Если он будет воевать так же горячо, как любит, то из него получится великолепный солдат Третьего рейха». «Неплохо сказано, а? Хотите, дам хороший совет, как вы можете уцелеть в этой мясорубке?» «Да, господин майор». «Постарайтесь не выделяться среди остальных солдат. При общении с женщинами не допускайте ничего лишнего. Взяли от нее, что хотели, и немедленно уходите. Вы меня поняли? Так точно, господин майор. Кстати, женщины не только восхищаются вами, но и строчат на вас доносы. Мне приходится их читать. Занятные чтения, я вам скажу. В вас определенно что-то есть. Женщины всегда очень остро чувствуют незаурядного человека. И что же они такого обо мне пишут? Пишут, как прекрасно провели с вами время, и добавляют, что не мешало бы этого русского парня отправить на виселицу. Ох уж это женское коварство. Я на них не в обиде. Мне пришлось побывать в могиле. Каждая из женщин лечила мне душу. Они сумели мне дать куда больше, чем я им. Для недавнего покойника вы себя прекрасно чувствуете и здраво рассуждаете. Спасибо, господин майор. Просто стараюсь ни в чем себе не отказывать. Когда понимаешь, что этого всего могло не быть, просыпается новая жажда жизни. Не каждый может похвастаться такой жаждой жизни. Иногда же вы больше напоминают покойников. А у вас совершенно другая история. Просто у меня есть цель. «Ваша цель Маруси?» «Именно так. Я бы хотел увидеть любимую женщину хотя бы одним глазком», не колеблясь, ответил Аверьянов. «Может быть, это даже и неплохо, если вам есть куда возвращаться. А теперь давайте поговорим о деле. Мы хотели сначала отправить вас в Архангельск, но потом решили, что такими агентами, как вы, не разбрасываются, и наше командование решило поручить вам задание особой важности. Уж не Сталина ли убить?» Невесело хмыкнул Михаил. Это очень хорошо, что вам не изменяет чувство юмора. Но Сталина убивать не нужно. Во всяком случае, этим займутся другие. Вы вернетесь в свой родной город Вологду. Командование учитывает тот факт, что вы родом из этих мест. Спасибо, господин майор. Для меня это настоящий подарок. Вот только не нужно меня благодарить. Вы туда поедете не для того, чтобы навестить своих родных и выпить водки с друзьями. Я это понимаю. Вот и прекрасно. Что касается документов, то волноваться вам не следует. Вы получите заключение врачебной комиссии об освобождении вас от воинской обязанности. Мы вам даже не будем ничего отрезать или делать в вашем теле дополнительные дырки. У вас их и так предостаточно. Вполне хватит на трех повоевавших бойцов. А тому, кто засомневается, можете смело показать свои ранения. Разрешите не согласиться с вами, господин майор. В чем именно? Лучше иметь на руках командировочное удостоверение, попасть на военные объекты легче военнослужащему, чем списанному по ранению. Пожалуй, что вы правы. Да, так и сделаем. Можно задать вопрос. Задавайте, кто со мной будет еще в группе. Вас будет четверо. Тарасюк, Лиходеев, Падышев и, естественно, вы. Аверьянов учился с ними в одной разведывательно-диверсионной школе, правда, в разных группах. Он в группе радистов, а они в диверсионной. Вряд ли их имена были подлинные, но вот то, что все трое были крещеные, в этом сомневаться не приходилось. Собственно, они и не скрывали некоторые этапы из своей биографии. Лиходеев сознательно перешел на сторону немцев с окопной листовкой в кармане, служившей пропуском для добровольного перехода бойцов на сторону германских войск. После двухмесячного обучения в школе для полицаев был направлен в якт-команду, в которой принимал участие в карательных экспедициях. О былых делах рассказывать в школе было не принято, собственно, как и о своей прошлой жизни. Лишь однажды он мимоходом обмолвился о том, что вывозил на расстрел евреев. Позже Лихадеев был отобран в диверсионно-разведывательную школу, где прошел полный курс. История перерождения Тарасюка и Падышева была в чем-то похожа. Оба оказались в окружении, один под Киевом, другой под Минском. Прорываясь через кольцо окружения, попали в плен. Тарасюк через неделю вместе с группой военнопленных предпринял попытку бежать из лагеря, но был пойман. Далее перед ним встал выбор, быть убитым или расстрелять бежавших с ним товарищей. Думал он недолго. Через секунду четыре человека легли на землю, сраженные автоматной очередью. Падышев, попавший в плен и отправленный в сборный лагерь для русских военнопленных, был впоследствии разагитирован прибывшим пропагандистом белым эмигрантом и дал согласие на сотрудничество. В качестве поощрения его назначили старостой барака. Он несколько раз принимал участие в расстрелах, а далее был отправлен в диверсионно-разведывательную школу. Таких людей с перепачканными кровью руками Гемприх Петергов называл крещеными. Михаил Аверьянов был не запятнан, что вполне соответствовало планам заброски. Это была обычная практика майора — засылать диверсантов, замазанных кровью, с агентом, не участвовавшим в карательных акциях. По его словам, в группе не должно быть абсолютного доверия, и агенты должны присматривать друг за другом. В таком вынужденном союзе присутствовала какая-то своя логика. Операция называется «Барин», продолжал тем временем майор. Знаете почему? Никак нет. Потому что «Барин» — это вы. Вы будете ключевой фигурой в этой операции. Скажу больше, в вашем кармане будет лежать ключ от северных ворот России. «Для меня это очень почетно. Надеюсь, что это так, вы назначаетесь командиром группы. Спасибо за доверие, господин майор. Когда заброска? Уже завтра, что тянуть? Тем более, что имеется весьма подходящий повод. Завтра у меня день рождения, мне хотелось бы отметить это как-то по-особенному, что ли. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. Так что, когда вы будете в тылу у русских, я буду пить за ваше счастливое возвращение и за нашу победу. Я не подведу, господин майор». Другого ответа я от вас и не ждал. И помните, командование Абвера возлагает на вас большие надежды».